Глава девяносто 97. Роберт Лэнгдон смотрел сверху вниз на Сийону Брукс, сгорбившуюся у штурвала катера, и тщетно пытался понять происходящее. "Я знаю, что вы презираете меня", прорыдала она, глядя на него сквозь слезы. "Презираю вас?" воскликнул Лэнгдон. "Да я понятия не имею, кто вы такая". Вы только и делали, что торгали мне. Я знаю, тихо сказала она. Простите меня, я пыталась сделать то, что считала правильным. Распространить чему? Нет, Роберт, вы не понимаете. Я отлично все понимаю, возразил Лэнгдон. Вы влезли в воду, чтобы разорвать мешок из целюблона. Вы стремились высвободить вирус Зобриста, пока не приняты меры по локализации мешок из селюблон сиена смотрела на него недоуменно. не зная о чем вы говорите, Роберт я спустилась в водохранилище чтобы не дать вирусу бертрана распространиться чтобы выкрасть его и уничтожить навсегда чтобы никто включая доктора Синский и Вос не мог его изучать выкрасть «Но что плохого могла сделать ВОЗ?» Сиена испустила долгий вздох. Вы многого не знаете, Роберт. Но все это уже неважно. Мы очень сильно опоздали. У нас не было никаких шансов. Как не было шансов? Вирус должен был выйти на свободу завтра. Зобрист выбрал эту дату, и если бы вы не вошли в воду. Роберт. Я не выпускала вируса, закричала Сиена. Я вошла в воду, чтобы его найти. Но было уже поздно, там ничего не было. Не верю, сказал Лэндон. Знаю, что не верите, и не виню вас в этом. Она сунула руку в карман и достала намокший буклет. Но, может быть, это поможет вам поверить. Она кинула буклет Лэндону. Нашла незадолго перед тем, как войти в воду. Он поймал сложенный лист и открыл. Это была программка семи ежедневных исполнений Данте симфонии. Посмотрите на даты, сказала она. Лендон прочел даты, потом, удивленный, прочел их еще раз. Почему-то он был уверен, что сегодняшний концерт был первым из семи организованных для того, чтобы целую неделю люди приходили в зараженный зал. Программка, однако, говорила иное. Сегодня был заключительный концерт спросил Просио подняв глаза на Сиену. Оркестр уже неделю как играл. Сиена кивнула. Я была так же удивлена, как вы. Она помолчала, угрюмо глядя на Ленгдена. Вирус уже выпущен, Роберт. Выпущен неделю назад. Этого не может быть, возразил Ленгдон. Ведь дата завтра. Зобрис даже сделал табличку с завтрашним числом. Да, я видел ее в воде. То есть вы знаете, что у него на уме был завтрашний день. Сиена вздохнула. Роберт, я скрывала от вас то, как хорошо я знала Бертрана. Он был ученый, он был нацелен на достижение результата. Сейчас мне ясно, что дата на табличке это не дата высвобождения вируса. Тут другое. Тут кое-что более важное для его целей. Что именно? Взгляд Сиена стал мрачно торжественным. Это дата глобального насыщения. Математически предсказанный момент, после которого вирусом будет заражен весь мир. Все люди до единого Ленгдена пробрала дрожь до самого нутра. И все таки он не мог отделаться от подозрения, что Сиена лжет. Он видел в ее версии прокол, и, кроме того, она уже доказала, что верить ей нельзя ни в чем. "Одна проблема, Сиена", сказал он, глядя на нее в упор. Если эта чума уже разошлась по всему миру, почему люди не заболевают? Сиена отвела взгляд, вдруг неспособная смотреть ему в глаза. Если эта чума гуляет целую неделю, не отступал Ленгдон. Почему люди не умирают? Она медленно повернулась к нему. Потому что начала она Слова застревали у нее в горле. Бертран ничему не чуму создал. Ее глаза опять налились слезами. А кое-что намного более опасное.